Глава 54. Ответить мне не позволили. Позади родителей Тарисы внезапно возник мой отец, бог любви. И ухмылка Димира показалась мне еще более зловещей. Эта парочка то ли нарочно спланировала встречу на балу, то ли прекрасно изучила меня и друг друга и могла предугадывать чужие действия. В любом случае, факт оставался фактом. Ротарион пожаловал на бал и сейчас, похоже, собирался вмешаться в наше общение. «Боюсь, вы немного ошиблись», – с мягкой иронией заявил он. И внимание нашей небольшой компании сосредоточилось на нем. Перед вами не ваша дочь, а... Он повернулся к другой паре, до сих пор молчавшей. Моя дочь и ваша внучка. Немая сцены, которую так любили многие классики. Четверо аристократов стоят, изумленно смотрят на моего отца и молчат. Кто вы? Наконец-то очнулся отец Тарисы. С его лица наконец-то слетела маска строгости, и теперь он выглядел растерянным, так же, как и его жена. Я чувствую от вас силу, но не понимаю. Мне не стоит демонстрировать свою мощь. Иначе, думаю, тут мало что останется неразрушенным. Все тем же тоном заявил отец. Я Ротарион. Вам лучше поверить мне на слово. Актер и позер. Вот так, двумя словами, я охарактеризовала бы его сейчас. Но то я. Драконы же пребывали в шоке. Я искренне недоумевала, почему никто вокруг не обращал внимания на выражения их лиц, да и вообще на происходившее на балу. «Полок невидимости. Пока не сниму его, никто нас не заметит». Ротарион будто прочитал мои мысли. И тут же мягко улыбнулся, как по мне, все еще играя на публику. «Здравствуй, дочь». «Здравствуй, папа». Послушно ответила я, зная, что он ждет именно такой ответ. «Дочь». Медленно, словно пробуя слово на вкус, произнес второй дракон. Высокий шатен с зелеными глазами, одетый в наряд тех же цветов, что и Демир. «Для вас, внучка», – поправил его мой отец. Где находится ваша дочь, и ее мать, я, к сожалению, понятия не имею. Сам хотел бы знать. На земле, наверное, подумала я грустно. Вместе с теми, кого я всегда считала своей настоящей семьей. Слухи, естественно, ничего подобного не произнесла. Собравшиеся и так были в шоке. Не следовало травмировать их еще сильнее. Нормального разговора, которого желали и муж, и отец, не получилось. Их собеседники пребывали в глубоком шоке и не могли адекватно реагировать на ту или иную фразу. Поэтому очень скоро отец снял полок невидимости, распрощался и исчез в толпе аристократов. Танцевать мне не хотелось, да и не умела я выполнять фигуры, принятые в этом мире. А вот устроить скандал любимому мужу, который, считай, подставил и меня, и две семьи, я желала. Аж до дружи в руках желала. Демир это видел, но из зала не уходил, довольный. Приветствовал кивками всех, кто подходил поздравить его с моей беременностью. Я терпела около часа. Потом повернулась к Демиру и предупредила. Или ты прямо сейчас отводишь меня в отведенную мне комнату, или остальные дни я проведу в академии, найду себе работу. Шантажистка. мухнул Демир, но спорить не стал. И скоро я уже лежала, раскинувшись в форме звезды на постели. Не сказать, чтобы я сильно устала, но появление отца и их с Демиром Авантюра выбили меня из колеи. Теперь следовало обдумать свое дальнейшее поведение, в том числе и по отношению к новым родственникам. Интроверт, я предпочла бы встречаться с родней не чаще пары раз в год, максимум на час вы. Вот сейчас новоприобретенные бабушка с дедом придут в себя, и совсем скоро мне предстоит то ли завтрак-обед, то ли чаепития вместе с ними. И хорошо, если только с ними, а не с многочисленными членами семейства. А ведь есть еще родственники отца, и они тоже то и дело дают о себе знать. В общем, в ближайшее время о спокойной жизни можно забыть. Демир появился через пару часов, довольный, как обевшийся мышей кот. Уселся в кресло напротив кровати, с линцой во взгляде посмотрел на меня. «Ты так все время лежала?» «Я беременна», – отрезала я. «Мне можно лениться». «У тебя очень удобная беременность получается. Ты вспоминаешь о ней, только когда она приносит тебе выгоду», – Ухмыльнулся Димир. «Зараза. Я пришлю служанку. Собирайся». «Куда? Будем ужинать в ресторации». Я вопросительно подняла брови, но Димир уже встал из кресла и широким шагом вышел из спальни. Он не собирался посвящать меня в свои планы. Впрочем, как обычно.